Глава двадцать третья «Руди, перестань! Жела, скажи ему! Нюра, уйми твою мать!» Громко говорила, почти выкрикивала Вика. Она даже немного растерялась. Нет, Вика, конечно же, ждала выражения благодарности от своих, теперь уже бывших рабов. Но этот коленопад ее не столько смутил, сколько возмутил. «Не Алла! Нет, реально, этот пожилой дурачок Рудий плакал. Я до самого конца не верил!» Вика вырвала, если так можно выразиться, свои колени из обхвативших их рук Рудия и Желы с помощью грубоватого отталкивания обоих супругов и отскочила в сторону. «А ну, встать!» – скомандовала она неожиданно даже для себя, вдруг прорезавшимся командным голосом, и добавила во вспомнившиеся слова испанской коммунистки Долореса Барури. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! Руди жела!» «Прости, что не верили!» – вслед за мужем начала обложить жела. Но Вика уже пришла в себя и с помощью вовремя открывшегося в ней дара командирского рыка прекратила этот балаган. «Да перестань уже, наконец! Я домой к себе пришла или где? Завтраком свою бывшую хозяйку, будущую работодательницу, кормить тут будут! А со мной, между прочим, два голодных ребенка! Мы уже взрослые!» – подал голос Гнеш как она и рассчитывала изменение статуса ее друзей с рабов на свободных подданных королевства датор нисколько не ухудшего их отношение к работе особняк блестел чистотой во дворе и флигеле поддерживался порядок близкий к идеальному а завтрак был таким какой только жела и умеет готовить руий Обратилась Вика к другу, когда они сидели в беседке на заднем дворе, пока Гнеш, Нюра и примкнувший к ним эльф готовились к занятиям с сюрикенами и метательными ножами. «Раз ты свободный теперь, то пора осваивать меч. Понимая, что ты уже не юноша, но я помогу. Сам удивишься, какого результата можно будет достичь, если проявить необходимую волю и упорство». Это дело не одного дня, да ведь тебе и не завтра в бой». Она улыбнулась, а и немного глуповатая от свалившегося счастья выражение лица Рудия поднимало ей настроение. «Да так готов, был бы толк. но ну, с нунчаками у тебя уже здорово получается. А сколько времени прошло с тех пор, как ты первый раз их взял в руки? Вот то-то и оно. Ладно». Начнем сегодня вечером разучивать основные приемы и связки и продолжишь тренироваться самостоятельно. Мне надо будет опять вас покинуть. Отправлюсь решать глобально наш финансовый вопрос, точнее мой. Ну да, мой и ваш». нела все наше твое», – улыбнулся Рудей. «А ты не жадный», – удивилась Вика. «Впрочем, и неудивительно. У тебя ведь почти ничего и нет пока». Но ничего, скоро заработаешь много-много всего себе и семье», – утешила она смутившегося бывшего раба. «Я вам с жилой на двоих по в неделю положу. Питание и проживание за мой счет идет?» Попаданка протянула руку, которую растерявшийся орудий машинально пожал. Еще бы ему не растеряться, Вика положила им с женой зарплату наемного боевого мага-слабосилка. «Мы готовы!» – доложил Гнеш. Вика приняла, выражаясь языком покинутого ее мира, у брата и Нюры зачет по дисциплине метательного оружия и осталась довольна. Понятно, что до ее умений им никогда не дорасти – Но и то, чего ребята достигли по местным меркам, было просто фантастикой. А ведь они и дальше будут совершенствоваться. Эльф с восторгом и завистью смотрел на своих друзей. Мальчику еще только предстояло их догонять. Но энтузиазма, Вика видела это хорошо, ему было не занимать. Раздав всем сёстрам по серьгам, в смысле определив каждому по способностям, кому что тренировать, это не коснулось только жилы, она боевиком быть не собиралась, а в хозяйственных делах, ну там готовка, стирка, мойка, глажка, она и сама могла по попаданку многому научить. Вика отправилась к Лагису в меч и копье но сначала зашла к кайсам, соседям, у которых заказывала дешёвые серебряные перстни со своим вензелем и за которые платила вполне неплохо. «Я, может, лезу не в своё дело, Нелла, но...» «Зачем мне столько таких безделушек?» – засмеялась Вика. «Меня друг попросил. Ему надо иногда чем-то отблагодарить людей, с которыми он часто передаёт во Фридланд кое-какие мелкие посылки». Много он платить не может, а так вроде бы мелочь, а приятно. К тому же, сама знаешь, как бедны эти горцы. Это для нас такие перстеньки ерунда, а для них пусть и не сокровище, но все же какая-то ценность. Вика видела, что соседка проявила любопытство скорее из вежливости. Попаданка специально не стала делать свои опознавательные знаки золотыми, меньше привлекают внимание. А еще она уже почти придумала свой знак по образу тех, которые накладывают на финансовые или важные политические документы. Так что в скором времени, даже если кто-то и догадается о настоящем предназначении этих простеньких штучек и решит их подделать, он столкнется с невозможностью полноценного копирования. Видеть знаки мог даже самый слабенький маг. Дорога до места проживания Лагиса заняла у Вики чуть больше половины гонга. Забега по заполненным тревогами и напряженностью улицам веже она не устраивала, но и прогуливающуюся неспешно зеваку из себя тоже не изображала. Шла своим привычным, слегка пружинистым шагом весьма целеустремленно, не отвлекаясь на всякие уличные происшествия и скандалы типичная наемница, спешащая по делам. К таверне Мечекопье Вика подошла задолго до полудня. «Желаете перекусить?» «Нет, я к командору Лагису», Вика смирила служанку равнодушным взглядом. «Он у себя?» «Поклонение, любовь, обожание, уважение, восторг, умиление, радость и что там еще?» Похоже, ей придется привыкать к тому, что она будет вызывать теперь у своих людей подобные чувства. Надоест, а вот черт его знает. Пока Вику это еще не напрягало. Если быть перед собой честной, то даже нравилось. Понимание осознанного и обоснованного превосходства над окружающими, ранее в прежней жизни ей незнакомое, заставляла по подданку постоянно себя контролировать на предмет излишнего самомнения. Как любил говорить иногда Павел Васильевич, тот самый чиновник из их байкерской компании: "Будь попроще, и люди сами к тебе потянутся". И только теперь Вика поняла, что это он в первую очередь говорил самому себе, такой своеобразный аутотренинг. «Хорошо, что ты пораньше приехала, чем говорила». Командор, увидев Вику на пороге своей комнаты, очень обрадовался. «Извини, не думал, что это ты постучала». Логист был у себя в одних портках и очень смутился, но не пустить, задержать за дверью свою начальницу, благодетельницу и работодательницу даже не подумал. Чтобы его не смущать еще больше, Вика прошла к окну, и пока логис в спешке одевался, разговаривала с ним, стоя к командору спиной. «Как наши успехи?» – поинтересовалась она. «Очень и очень неплохо». Командор сел на кровать и принялся надевать сапоги. «Я даже пока задаток не выплачиваю. Сейчас особого ажиотажа на услуги солдат удачи нет». «В основном ищут себе охранников в горожане, а там плата смешная. Так что с желающими заключить со мной договор найма проблем никаких». Натянув сапоги, он встал и снял с вешалки куртку. «Я не всех беру. Выбор есть, поэтому...» «Сколько уже завербовал?» «Сорок три бойца и четверых магов. Правда, трое не очень, так сказать, но сферу знают». Да и кое-что из боевых заклинаний. «Меня тоже считай», – сказала Вика, отворачиваясь от окна, краем глаза заметив, что логис уже полностью оделся. «Я буду у тебя десятником разведки». Набор, как и договорились, продолжает до сотни бойцов. Мага еще одного не помешает взять, лишним не будет. И это, задаток не зажимай. Спасибо, конечно, что ты о моих финансах заботишься но лишняя прижимистость ни к чему. Комната, которую снял себе командор, была по местным меркам приличной и поддерживалась в порядке и чистоте. Вика выбрала себе под попу письменный стол. Почему-то он ей показался удобнее. «Хорошо», – кивнул логис «Мы договорились сегодня за обедом собраться все здесь в таверне. Там я всем и выплачу задаток». И тебе, десятник, — улыбнулся он, — заодно представлю тебя боевым товарищем. Не сегодня, — отрицательно помотала головой Вика, — и не в ближайшую пару дней. Опять, что ли, уезжаешь куда-то? Не смог скрыть огорчение будущий великий магистр. Ненадолго, пару-тройку дней, не больше, да. Как думаешь, солдатики-то наши не разбегутся, как только узнают, что нужно будет окулизу брать логис с восхищением посмотрел на начальницу и кашлянул вообще то они конечно будут в полной растерянности это просто трудно поверить особенно с первого раза но во первых наем уже состоится с момента получения задатка а расторгнуть вряд ли у кого то найдутся деньги на выплату отступных а во вторых Ты ведь хочешь, чтобы они узнали, что с ними будет сама легендарная тень? Уверен, что при таком известии они заметно успокоятся и поймут, что никто их просто так в шутку на убой не отправляет. Любая уважающая себя организация обязана иметь не только своего растратчика, как был убежден Остап Бендер, но и свою штаб-квартиру и Вика для своей формируемой команды такую присмотрела. Всего в 15 лигах от Вежа, если отправиться вдоль изгибавшегося от города на юго запады берега Океанского залива, располагался скалистый снаружи клочок суши площадью с квадратную лигу, отделенный от берега затопляемым в ходе прилива и открывавшимся при отливе узким перешейком длиной в три-четыре сотни шагов. На этом своеобразном подковообразном острове была удобная гавань и древний грозный замок-крепость Акулизуб. Этот замок с момента своего строительства в незапамятные времена служил базой для отряда кораблей Королевского флота. Практически неприступной суши он из моря был защищен тем, что узкий проход в гавань также мелел в отливы и к тому же легко простреливался баллистами и требушетами. Разумеется, вики хотелось бы посмотреть на эту твердыню и воочию, но чтобы сделать это заранее, у нее просто не получилось выделить себе любимой времени, поэтому решила, что она смотрится на нее после получения акулевого зуба в свое распоряжение. Тут вообще с этой крепостью была связана интересная история. Вика с удовольствием послушала ее еще во время своих первых, даже до знакомства с Дебором, похождений по вежу в скрытие. Более 20 лет назад Акулизуб был захвачен не только благодаря беспечности его защитников, которые знания о том, что в течение трех с лишним столетий своего существования замок ни разу не был захвачен, экстраполировали на свое время и службу, но и благодаря хитрости и политической прозорливости овладевших этой твердыни пиратов братства Люра. На Алернии так уж получилось, все моряки в той или иной мере были пиратами. Вот только если все нормальные мореходы совмещали побочную деятельность в виде пиратства с основной, торговлей, рыболовством, перевозками, военной службой, то Люр собрал вокруг себя самых отмороженных головорезов, которые ничем кроме грабежей жить и не думали. Отмороженность не помешала пиратам очень тонко почувствовать и тот политический момент, что принадлежность Акулева короне сильно мешает правителям еже и Глена возможностью королевского контроля над морскими перевозками в этой части алернийского океана. При этом оба герцогства достаточно ревниво относились к усилению друг друга, чтобы позволить кому-то из них попытаться забрать акулизупу короля. Другой правитель тут же стал бы оказывать помощь короне в возврате крепости, Поэтому, как Далюр во время празднования Дня Океана обманом и хитростью все же захватил Акулизуб, то король так и не смог собрать достаточно сил, чтобы хотя бы попытаться взять штурмом свою крепость обратно. Сделать это с суши было практически нереально, а вассалы, на словах разделяя возмущение своего сюзерена наглостью пиратов, На деле ничего не предпринимали, а просьбы короля игнорировали. К тому же братство Люра, как когда-то в родном Викином мире, обосновавшиеся на тортуге пираты Карибского моря, при выборе жертв своих атак руководствовались не только соотношением сил, но и принадлежностью кораблей. В Ежские и гленские суда эти хитрецы не захватывали, И вот отчаявшийся король Кальвин Даттер объявил акулий зуб призом. То есть любой, кто сможет на свой страх и риск, а точнее на свои средства, и своими силами захватить замок-крепость, тот получит и акулий в легитимное владение, и титул королевского графа. «Это хорошо, что наемники не пугливые», – Вика заложила ногу на ногу. К тому же ты им объяснишь, что тень сделает всю работу сама. Я, правда, если уже откровенно, ни разу еще крепостей не брала. И я не тот самый ослик, нагруженный золотом, перед которым распахнутся ворота любой твердыни. Но думаю, что вопрос решу. Нашим солдатам предстоит только провести зачистку от всякого рода недобитых пиратов и взять акулий зуб, его запасы, и не комбатантов под контроль. Это будет твой замок, Лагис. Я у тебя десятником разведки буду числиться, а потом повысишь меня до звания офицера. Скажем так, я буду твоим офицером по особым поручениям». «Да». Ей самой очень понравилась мысль, только что пришедшая в голову. «Так и буду официально заниматься всякими непонятными делами» хороший отмаз смогу когда захочу исчезать а когда захочу появляться как те сказочные гномы гномы это такие впрочем неважно уяснил логис пожал плечами не совсем точнее я не пойму почему ты сама не хочешь но как скажешь если будет что то непонятно то ты ведь и будешь рядом спрошу уточню верно Вика спрыгнула со стола, оставив на нем плотный кожаный кошель. «Здесь еще тысяча лир для подстраховки!» Командор попытался возражать, объясняя, что он и из прошлых-то выданных ему денег почти ничего не потратил. Но Вика только улыбалась, слушая его, кивала, как тот китайский болванчик, но деньги оставила. «Я тогда сниму какое-нибудь подходящее здание под твой отряд», – вслух подумал Лагис. «Сними», – согласилась Вика, – «только под свой отряд. У меня никаких воинов нет». «Да, кстати», – вспомнила она, – «к тебе вскоре прибудут на найм некий клойк Барки Барка. Ты их, пожалуйста, прими в свой отряд и определи в разведывательный десяток. Ага, в мое подчинение». Логист как-то немного смешно пожевал губами и внимательно посмотрел на Вику. «Если это твои доверенные люди, то может мне одному из них предложить должность каптенармуса?» – спросил он. и «Я отложил пока закупку отрядного имущества и продовольствия, как и транспорт для обоза и рабов. Про шансовый инструмент вообще не знаю, нужен он нам будет или нет». Это случайные знакомые, так что если посчитаешь нужным кого-то из них назначить своим тыловиком, то я возражать не буду. Вот кто точно тебе не понадобится, так это казначей. Так уж и быть, такую должность я возьму на себя в качестве дополнительной нагрузки». В принципах формирования наемных отрядов и абордажных команд Вика давно разобралась. Специально уделила этому внимание, как только определилась с необходимостью создания своего вооруженного отряда. Как правило, во главе организованной группы наемников, если ее численность не превышала полусотни человек, стоял один офицер, которому, помимо непосредственно подчиненных командиров десятков, помогал назначенный им и вызывавший доверие наемников каптен Армуз Казначей ведавший всеми тыловыми и финансовыми вопросами. К последним относилось и распределение добычи и трофеев. Здесь никто не платил наемникам средств, достаточных для накопления и долгого проживания вне рамок контрактов. Можно даже выразиться, что платили по сути на поддержание штанов. Основной свой доход абордажники и наемники получали в виде трофеев, добычи и изредка премиальных поэтому на справедливое распределение захваченного всегда ставили кого то из ветеранов заслуживших в наемничьей среде уважения и доверия если же как в случае с их отрядом численности бойцов в нем было существенно больше 50, то назначались лейтенанты командиры полусоттен или нескольких десятков от должности каптинармуса и казначея разделялись. Боевые маги, без которых не составлялся ни один отряд, занимали отдельную нишу. Если маг был один, то он, как и десятники, непосредственно подчинялся командору, а если одаренных в подразделении имелось несколько, то кто-то из них становился лейтенантом-магом, руководя остальными. «Отлично!» – обрадовался Лагис и, заметив удивление начальницы его столь внезапной радости, пояснил. «У меня есть отличный кандидат на должность каптинармуса Армуса, а казначея я еще так и не нашел. Но раз ты сама...» «Понятно!» Лагис очень не хотел, чтобы Вика так быстро от него ушла и сделал попытку еще раз ее уговорить остаться на обеденный сбор, всего нынешнего состава отряда, но попаданка спешила еще навестить шторма, поэтому проявила демонстративную твердость. Предложение командора по комплектованию обоза отряда она одобрила, не особо в это вникая, все равно ничего в таком деле не соображала. «Жди меня, я вернусь», – сказала Вика, покидая комнату своего командора.